152. Март, 30. -е. «Усмотрите в очевидности, доступной глазу и мозгу, действительность им недоступную, и, усмотрев, держите за нее, иначе майя скроет ее. Примите как непреложность действительность начавшихся сдвигов и в сознании этого ждите». Ярость тьмы вызывается ее обреченностью, ибо расчищается путь будущему. Когда заряды света пропускаются в плотные сферы, сопротивлением яро поддерживается тьмою. Вы, приемники светлых энергий, на вас и обрушивается тьма. С одной стороны надо принять, с другой — защитить то, что принято от попрания тьмою. Каждый духовный подъем и усиление света внутри вызывает бешенство зла. Главное противостояние злу происходит вопреки воздействиям, ползущим из тонкого мира. В плотном они стараются тоже, но с тонким бороться труднее и труднее его различить. Знания пытаются прикрыть одрую отрицания и тем прервать связь со мной. Усмотрите мохнатую руку, протянутую из тьмы, чтобы мышление ваше отсечь от меня и собрать обильную жатву.